Тихо позвякивая оружием, за ними вся часть зашевелилась. Машины, давая дорогу ей, теснились, рыча моторами. Во тьме мерцали огоньки цыгарок. Казалось, что это звездочки в небе. Кто-то тронул улю за локоть. Она обернулась. Каюткин стоял со стороны воза, обратной той, где сидел отец Виктора, и где стояли мальчики. «На минуточку», — сказал он едва слышным шепотом. Что-то такое было в его голосе, что она сошла к нему с воза. Они отошли немного. «Извиняйте, что побеспокоил», — тихо сказал Каюткин. «Нельзя вам ехать на Каменск. Его вот-вот немец возьмет, а по той стороне Донца немец и вовсе далеко пошел. Про то, что я вам сказал, вы никому не говорите. Я на то права не имел». Но люди вы свои, мне жалко, клевы пропадете ни за что. Надо вам свернуть куда южнее, и то дай бог, что вы поспели. Каюткин говорил с улей так бережно, будто огонек держал в ладонях. Лицо его было плохо видно в темноте, но оно было серьезным и мягким, и в глазах не было усталости. Они блестели в темноте. И на улю подействовало не то, что он сказал, а то, как он говорил с ней. Она молча глядела на него. «Как зовут-то тебя?» — тихо спросил Каюткин. «Ульяна Громова. Нет ли у тебя карточки своей?» «Нет». «Нет», — повторил он печально. Чувство жалости к нему и в то же время какое-то озорное чувство — Вдруг так и подхватила Улю, она близко, совсем близко склонилась к его лицу. «У меня нет карточки», — сказала она шепотом. «Но если ты хорошо, хорошо посмотришь на меня». Она помолчала и некоторое время смотрела ему прямо в глаза своими черными очами. «Ты не забудешь меня». Он замер, только большие глаза его некоторое время печально светились в темноте. «Да, я не забуду тебя». «Потому что тебя нельзя забыть», — прошептал он чуть слышно. «Прощай». И он, грохоча тяжелыми солдатскими сапогами, присоединился к части, которая все уходила и уходила в тьму, со своими цигарками, нескончаемая, как млечный путь. Уля еще раздумывала, сказать ли кому-нибудь о том, что он сказал ей. Но, видно... Это было известно не только ему и уже проникло в колонну. Когда она подошла к телеге, многие машины и подводы сворачивали в степь на юго-восток. В том же направлении потянулись вереницы беженцы. «Придется на лихую!» — послышался хриплый голос Валько. Отец Виктора о чем-то спросил его. «Зачем разлучаться? Будем двигаться вместе, раз уж». «Судьба связала нас», — сказал Валько. Рассвет застал их уже в степи, без дороги. Он был так прекрасен в открытой степи, этот рассвет, проясневшее небо над необъятными пространствами хлебов, здесь почти не тронутых. светло-зеленая отава на дне балок, посеребренная росою, в капельках которой радужно отражался скользящий вдоль балок нежный свет солнца, встававшего прямо на людей. Но тем печальнее в свете этого раннего утра выглядели измученные, заспанные, осунувшиеся лица детей и сумрачные, измятые, полные тревоги лица взрослых. Уля увидела заведующую детским домом, В этих ее насквозь пропылившихся резиновых ботах, надетых прямо на чулок. Лицо у заведующей почернело. Всю дорогу она шла пешком и только с ночи подсела на одну из подвод. Донецкое солнце, казалось, иссушило и выжгло ее дотла. Эту ночь она, видно, тоже не спала и уже все время молчала. Все делала машинально, в пронзительных, невидящих глазах ее. Было потустороннее нездешнего мира выражения. С самого раннего утра в воздухе, не смолкая, стоял рокот моторов. Самолетов не было видно, но впереди